Глава двадцать первая. Зверолюди возвращаются к прежнему состоянию. Так я стал одним из зверо-людей на острове доктора Мору. Когда я проснулся, было уже темно. Забинтованная рука сильно болел. Я сел, не понимая, где нахожусь. За стеной раздавались чьи-то грубые голоса. Я увидел, что баррикада моя снята и вход открыт. Револьвер по-прежнему был у меня в руке. Я услышал чье-то дыхание и увидел съежившуюся фигуру совсем рядом с собой. Я замер, стараясь рассмотреть, что это за существо. Оно зашевелилось как-то бесконечно медленно, и вдруг что-то мягкое, теплое и влажное скользнуло по моей руке. Я задрожал и отдернул руку. Крик ужаса замер у меня на губах, но тут же... Я сообразил, что случилось, и удержался от выстрела. «Кто это?» — спросил я сиплым шепотом, все еще держа револьверно готове. «Я господин. Кто ты?» «Они говорят, что теперь больше нет господина, но я знаю, знаю, я относил тела в море, тела тех, которых ты убил, я твой раб, господин». «Ты тот, которого я встретил на берегу?» «Да, господин». Существо это было, очевидно, вполне преданным, так как могло свободно напасть на меня, пока я спал. Хорошо, сказал я, протягивая ему руку для поцелуя. Лиска, я начал понимать, почему она здесь. И мужество вернулось ко мне. Где остальные? спросил я. Они сумасшедшие, они дураки, ответил собака-человек. Они там разговаривают между собой. Они говорят, господин умер. Второй тоже с хлыстом умер, а тот, ходивший в море такой же, как мы, нет больше ни господина, ни хлыстов, ни дома страданий, всему этому пришел конец. Мы любим закон и будем соблюдать его, но теперь навсегда исчезло страдание, господин и хлысты, так говорят они. Но я знаю, господин, я знаю. Я ощупь нашел в темноте собака-человека и погладил его по голове. «Хорошо». Снова повторил я. «Скоро ли ты убьешь их всех?» — спросил он. «Скоро!» — ответил я. «Скоро! Я убью всех, но нужно подождать несколько дней, пока кое-что произойдет. Все они, кроме тех, кого мы пощадим, будут убиты». «Господин убивает, кого захочет!» — произнес собака-человек с удовлетворением в голосе. «И чтобы при грешении их возросли, — продолжал я, — пускай живут!» в своем безумии до тех пор, пока не пробьет их час, пусть они не знают, что я господин. — Воля господина священна, — сказал собака-человек, по-собачьи сметливо поняв меня. — Но один уже согрешил, — сказал я, — его я убью, как только увижу. Когда я скажу тебе «это он», сразу бросайся на него, а теперь пойду к остальным. На мгновение вокруг стало совсем темно. Эта собака-человек, выходя, загородил отверстие, я последовал за ним и остановился почти на том же месте, где когда-то услышал шаги гнавшегося за мною мору и собачий лай. Но теперь была ночь. В вонючем ущелье царил мрак, а позади, там, где был тогда зеленый, залитый солнцем откос, пылал костер, вокруг которого двигались сгорбленные уродливые фигуры. А еще дальше темнела лесная чаща, отороченная поверху черным кружевом листвы. Над ущельем сходила луна, и дым, вечно струившийся из вулканических трещин, резкой чертой пересекал ее лик. «Иди рядом», — сказал я собака-человеку, желая подбодрить себя, и мы стали бок о бок спускаться по узкой тропинке, не обращая внимания на какие-то фигуры, выглядывавшие из берлог. Никто из сидевших у костра не выказал ни малейшего намерения приветствовать меня. Большинство нарочно не замечало меня. Я оглянулся, отыскивая глазами гиена-свинью, но ее не было. Всего тут было около двадцати зверо-людей, и они, сидя на корточках, смотрели в огонь или разговаривали друг с другом. «Он умер! Он умер! Господин умер!» Послышался справа от меня голос обезьяны-человека. «И дом страдания! Нет больше страдания!» «Он не умер!» — произнес я громким голосом. «Он сейчас следит за вами!» Это ошеломило их. Двадцать пар глаз устремились на меня. «Дом страданий исчез!» — продолжал я, — но он снова появится. «Вы не можете больше видеть господина, но он сверху слышит вас!» «Правда, правда», — подтвердил собака-человек. Мои слова привели их в замешательство. Животное может быть свирепым или хитрым, но один только человек умеет лгать. «Человек с завязанной рукой говорит странные вещи», — сказал один из зверолюдей. «Говорю вам, это так», — сказал я. «Господин и дом страдания вернутся снова. Горе тому, кто нарушит закон». Они с недоумением переглядывались, а я с напускным равнодушием принялся лениво постукивать по земле топором. Я заметил, что они смотрят на глубокие следы, которые топор оставлял в Диорне. Потом сатира-человек высказал сомнение в моих словах, и я ответил ему. Тогда возразил одно из пятнистых существ, и разгорелся оживленный спор. С каждой минутой я все больше убеждался в том, что пока мне ничего не грозит. Я теперь говорил без умолку, не останавливаясь, так же, как говорил в начале, от сильного волнения. Через час мне удалось убедить нескольких зверов людей в правоте своих слов, а в сердца остальных – заранить сомнения. Все это время я зорко осматривался искал нет ли где моего врага, гиену свиньи, но она не показывалась. Изредка я вздрагивал от какого-нибудь подозрительного движения. но чувствовал себя гораздо спокойнее. Луна уже закатывалась, и звера люди один за другим принялись зевать, показывая при свете потухающего костра неровные зубы, а затем стали расходиться по своим берлогам. Я, боясь тишины и мрака, пошел с ними, знаешь, когда их много, я в большей безопасности, чем наедине с одним из них, все равно с кем. Таким образом... Начался самый долгий период моей жизни на острове доктора Мор. Но с этого вечера и до самого последнего дня произошел только один случай, о котором необходимо рассказать. Все остальное же состояло из бесчисленных мелочей и неприятностей. Так что я не стану подробно описывать все это, а расскажу лишь о главном событии за те десять месяцев, которые я провел бок о бок с этими полулюдьми полузверями. Многое еще осталось в моей памяти, о чем я мог бы рассказать. Многое такое, что я дал бы отрубить себе правую руку, лишь бы это забыть. Но подробности здесь излишни. Оглядываясь назад, я с удивлением вспоминаю, как быстро я усвоил нравы этих чудовищ и снова приобрел уверенность в себе. Конечно, бывали и ссоры, Я теперь еще мог бы показать следы укусов, но, в общем, они быстро прониклись уважением к моему искусству бросать камни и к ударам моего топора. А преданность человека Сен-Бернара была для меня драгоценна. Я увидел, что степень их уважения зависела главным образом от умения наносить раны. И, говоря искренне, без хвостовства, я пользовался среди них привилегированным положением. Некоторые, получившие от меня в подарок недурные шрамы, были ко мне настроены враждебно, но злобу свою проявляли главному гримасами, да и то за моей спиной, на почтительном расстоянии. Геяна-свинья меня избегала, но я был всегда на чеку. Мой неразлучный собака-человек страстно ненавидел и боялся ее. Этот страх еще больше привязывал его ко мне». Скоро для меня стало очевидным, что гиена-свинья узнала вкус крови и пошла по стопам леопарда-человека. Где-то в лесу она устроила себе берлогу и поселилась в одиночестве. Я попробовал устроить на нее облаву, но мне доставало авторитета, чтобы объединить их всех. Я не раз пытался подойти к берлоге и напасть на гиена-свинью врасплох, но она была осторожна. И увидев или почуяв меня... тотчас скрывался. Устраивая засады, она подстерегала меня и моих союзников на всех лесных тропинках. Собака-человек почти не отходил от меня. В первый месяц зверолюди вели себя вполне по-человечески. В сравнении с тем, что было дальше, я даже удостаивал их дружбой, кроме собака-человека, нескольких из них. Маленькое ленивцеподобное существо проявляло ко мне странную привязанность и всюду следовало за мной. А вот обезьяна, человек, надоел мне до смерти. Он утверждал, что, поскольку у него пять пальцев, он мне равен и вечно болтал, тараторе самый невообразимый вздор. Только одно забавляло меня в нем. Он обладал необычайной способностью выдумывать новые слова. Мне кажется... Он думал, что истинное назначение человеческой речи состоит в бессмысленной болтовне. Эти бессмысленные слова он называл «большими мыслями», в отличие от «маленьких мыслей», под которыми подразумевались нормальные обыденные вещи. Когда я говорил что-нибудь непонятное для него, это ему ужасно нравилось. Он просил меня повторить, заучивал сказанное наизусть, и уходил, повторяя, путая и переставляя слова, а потом говорил все это своим более или менее добродушным собрать. Ко всему, что было просто и понятно, он относился с презрением. Я придумал специально для него несколько забавных больших мыслей. Теперь он кажется мне самым глупым существом, какое я видел в жизни. Он удивительнейшим образом развил в себе чисто человеческую глупость, не потеряв при этом и сотой доли прирожденной и глупости. Так было в первые недели моей жизни среди зверолюдей. людей В это время они следовали обычаям, установленным законам, и вели себя благопристойно. Правда, один раз я нашел еще одного кролика, растерзанного, я убежден в этом, гена свиньей. Но это было все. Однако к маю я ясно заметил растущую разницу в их говоре и манере держать себя, все большую невнятность, нежелание разговаривать. Обезьяна, человек болтал даже больше обычного, но его болтовня становилась все менее понятной, все более обезьяней, остальные, казалось, потеряли дар слова, но еще понимали то, что я говорил. Можете ли вы себе представить, как ясный и понятный язык постепенно стал туманиться, Терять форму и смысл превращаться в пустое нагромождение звуков. Держаться прямо им также становилось все труднее и труднее. Хотя они, видимо, стыдились этого, но по временам я видел, как то один, то другой бежал на четвереньках, уже совершенно не способный ходить на двух ногах. Руки у них стали еще более неловкие, они локали воду, по звериному грызли еду, и с каждым днем становились все грубее. Я видел собственными глазами проявление того, что Мору называл упорными звериными инстинктами. Они быстро возвращались к своему прежнему состоянию. Некоторые из них, я с изумлением заметил, что по большей части это были существа женского пола, стали пренебрегать приличием, правда, пока еще в тайне. Другие открыто посягали на установленную законом моногамию, Было ясно, что закон теряет свою силу. Мне неприятно рассказывать об этом. Мой собака-человек незаметно снова превратился в собаку. С каждым днем он не немел, чаще ходил на четвереньках, обрастал шерстью. Мне трудно было уследить за постепенным перерождением моего постоянного спутника в крадущегося рядом со мной пса. Так как нечистоплотность и беспорядок среди звериного люда возрастали с каждым днем, и берлога, которая всегда была неприятной, стала совсем омерзительной, я решил покинуть ее и построил себе шалаш внутри черных награды мор. Смутные воспоминания о страданиях делали это место самым безопасным убежищем. Нет никакой возможности подробно описать каждый шаг падения этих тварей. рассказать, как с каждым днем исчезало их сходство с людьми, как они перестали одеваться, их обнаженные тела стали покрываться шерстью, лбы зарастать, а лица вытягиваться вперед, как та почти человеческая дружба, которую я позволил себе с некоторыми из них в первый месяц, стала для меня одним из ужаснейших воспоминаний. Перемена совершалась медленно и неуклонно, она происходила без резкого перехода. Я продолжал свободно ходить среди них, так как не было толчка, от которого прорвались бы наружу звериные свойства их натуры, с каждым днем вытеснявшие все человеческое. Но я начинал опасаться, что толчок этот вот-вот произойдет. Мой Сен-Бернар провожал меня до ограды, истерег мой сон, так что я мог спать относительно спокойно. Маленькое ленивцеподобное существо стало пугливым и покинуло меня. вернувшись к своему естественному образу жизни на ветвях деревьев. Мы находились как раз в состоянии того равновесия, которое устанавливают в клетках укротители зверей, демонстрируя его под названием «счастливые семейства». но сам укротитель ушел навсегда. Конечно, эти существа не опустились до уровня тех животных, которых читатель видел в зоологическом саду. Они не превратились в обыкновенных медведей, волков, тигров, быков, свиней, обезьян. Во всех оставалось что-то странное. Каждая из них было помесью. В одном, быть может, преобладали медвежьи черты, в другом — кошачьи, в третьем — бычьи. Но каждая была помесью двух или больше животных. И сквозь особенности каждого проглядывали некие общие звериные черты. Теперь меня уже поражали проявлявшиеся у них порой проблески человеческих черт, внезапное возвращение дара речи, неожиданная ловкость передних конечностей, жалкая попытка держаться на двух ногах. Я, по-видимому, тоже странным образом переменился. Одежда висела на мне желтыми лохмотьями, и сквозь дыры просвечивала сгорелая кожа, волосы так отросли, что их приходилось заплетать в косички. Еще и теперь мне говорят, что глаза мои обладают каким-то странным блеском, они всегда насторожены. Сначала я проводил весь день на южном берегу острова, ожидая, не появится ли корабль, надея и самоля об этом Богом. Прошел почти год со времени моего прибытия на остров, и я рассчитывал на возвращение Ипикакуаны, но она больше не появлялась». Я пять раз видел паруса и три раза дым, но никто не проходил вблизи острова. У меня всегда была на готове куча хвороста для костра, но, зная вулканическое происхождение острова, моряки без сомнения принимали дым за испарение из рассель. Только в сентябре или даже в октябре я стал подумывать о сооружении плота. К этому времени рука моя зажила, и я мог работать обеими руками. Сначала беспомощность моя была ужасающей. Я никогда в жизни не плотничал, и потому целыми днями возился в лесу, рубил и скреплял деревья. У меня не было веревок, и я не знал, из чего их сделать. Ни одна из многочисленных лиан не была достаточно гибкой и прочной для этой цели. А изобрести я с моими обрывками научных знаний ничего не мог. Более двух недель я рылся среди обугленных развалин дома и даже на берегу, где были сожжены лодки, в поисках гвоздей или еще каких-нибудь случайно уцелевших металлических предметов, которые могли бы мне пригодиться. По временам за мной наблюдал кто-нибудь из зверо-людей, но как только я его окликал, он исчезал. Наступила пора дождей, что очень замедлило мою работу, но, в конце концов, плод был готов». я был в восторге но по своей непрактичности из за которой страдал всю жизнь я построил плот на расстоянии мили от берега и когда тащил его к морю он развалился на куски может быть это было и к лучшему хуже оказалось бы если бы я спустил его на воду, но в то время я так остро почувствовал свою неудачу что несколько дней в каком-то отупении бродил по берегу, глядя на воду и думая о смерти. Но все же я не хотел умирать. А потом случилось событие, которое показало все безумие моей медлительности, так как каждый день приносил с собой все большую опасность со стороны окружавших меня чудовищ. Однажды я лежал в тени у остатков ограды, смотря на море, как вдруг прикосновение чего-то холодного к пяткам заставило меня вздрогнуть. Привскочив, я увидел перед собою ленивцеподобное существо. Оно давно уже научилось говорить и быстро двигаться. Гладкая шерсть его с каждым днем становилась все гуще и гуще, а кривые лапки, вооруженные когтями, все толще. Оно издало жалобный звук и, увидев, что привлекло мое внимание, сделало несколько шагов к кустарникам и оглянулось на меня. В первую минуту я не понял, чего оно от меня хочет, но потом сообразил, что оно зовет меня за собой. День был жаркий, и я поплелся за ним до деревьев. Оно вскарабкалось наверх, так свободно двигалось по свисавшим с деревьев лианам, чем по земле. И вот в лесу я увидел ужасное зрелище. На земле лежал мертвый Сен-Бернар, а гиена-свинья припала к нему, охватив его тело своими безобразными лапами и грызла его, урча от наслаждения. Когда я приблизился, она подняла на меня сверкающие глаза. Дрожащие губы обнажили окровавленные клыки, и она угрожающе зарычала. Она не была ни испугана, ни смущена, в ней не осталось ничего человеческого. Я сделал еще шаг, остановился, вынул револьвер. Наконец-то я очутился лицом к лицу с врагом. Она не сделала никакой попытки к бегству, но уши ее встали, шерсть ощетинилась, все тело сжалось, я прицелился ей между глаз и выстрелил. Она бросилась на меня, сбила с ног, как кеглю, и ударила по лицу своей безобразной рукой, но не рассчитав, она перескочила через меня, я очутился у нее под ногами, но, к счастью, выстрел мой попал в цель. Это был предсмертный прыжок. Выкарабкавшись из-под отвратительной тяжести, я встал весь дрожа. Опасность во всяком случае миновала, но я знал, что событие только начинается. Я сжег оба трупа на костре. Теперь я ясно видел, что меня ждет неминуемая смерть, если я не покину остров. Все зверолюди, за исключением нескольких, покинули ущелье и сообразно с своими наклонностями устроили себе в лесу берлоги. Лишь немногие из них выходили днем, большинство спало, из страны остров мог показаться совершенно безлюдным, но ночью воздух оглашался отвратительным воем и рычанием. Я даже думал убить их всех, расставить западни или просто перерезать ножом. — Будь у меня достаточно патронов, я ни минуты не колеблясь перестрелял бы всех. Опасных хищников осталось не более двадцати. Самые кровожадные из них были уже мертвы. После смерти моего бедного Сен-Бернара я начал дремать днем, чтобы ночью быть на страже. Я перестроил свое жилище, сделав такой узкий вход, что каждый, кто попытался бы войти, неизбежно должен был поднять шум. Кроме того, зверы-люди разучились добывать огонь и стали снова бояться его. Я опять начал усердно собирать стволы и ветки, чтобы сделать новый плод. У меня на пути возникали тысячи затруднений. Я вообще очень неловкий и неумелый человек, и учился я, когда в школе еще не ввели обучение ручному труду, но, в конце концов, большую часть нужных для плота материалов я нашел или чем-либо заменил, и на этот раз позаботился о прочности. Единственным непреодолимым препятствием было отсутствие посудины для воды, необходимой мне в скитаниях по этой глухой части океана. Я сделал бы себе глиняный горшок, но на острове не было глины. Долго бродил я по берегу, ломая себе голову, как преодолеть это последнее затруднение. Порой меня охватывало бешенство, и я, чтобы дать выход раздражению, рубил в щепки какое-нибудь несчастное дерево, Однако ничего придумать не мог. Но вот настал день, чудесный день, полный восторга. Я увидел на юго-западе небольшое судно, похожее на шхуну, и немедленно зажег большой костер. Я стоял около огня, обдаваемый жаром, а сверху меня палило полуденное солнце. Целый день я не пил и не ел, только следил за этим судном, и у меня кружилась от голода голова. люди подходили, смотрели на меня, удивлялись и снова уходили. Наступила ночь, а судно все еще было далеко. Мрак поглотил его, а я отрудился всю ночь, поддерживая костер, а вокруг удивленно светились в темноте глаза. На рассвете судно подошло ближе, и я определил, что это маленькая грязная парусная шлюпка. Мои глаза устали. Я смотрел и не мог поверить. В шлюпке было двое людей, один на носу, другой на руле, но сама шлюпка шла как-то странно, она не плыла по ветру, я просто несла течение. Когда совсем рассвело, я принялся махать остатками своей блузы, но люди в шлюпке не замечали меня и сидели неподвижно. Я бросился на самый конец смысла, размахивал руками и кричал, ответа не было, и лодка продолжала плыть без цели, медленно приближаясь к заливу. Вдруг из нее вылетела большая белая птица, но ни один из сидевших людей не пошевелился и не обратил на это внимания. Птица описала круг в воздухе и улетела, взмахивая своими сильными крыльями. Тогда я перестал кричать, сел на землю и, подперев рукой подбородок, стал смотреть вдаль. Шлюпка плыла медленно, направляясь к западу, я мог бы доплыть до нее. Но какой-то холодный, смутный страх удерживал меня. Днем ее приливом прибило к берегу, и она очутилась в сотни шагов, к западу, от развали награды. Люди, сидевшие в ней, были мертвы. Они умерли так давно, что рассыпались в прах, когда я перевернул шлюпку на бок и вытащил их оттуда. У одного на голове была копна рыжих волос, как у капитана и пекакуаны. На дне лодки валялась грязная белая фуражка. Пока я стоял около шлюпки, трое зверо людей вышли украдкой из-за кустов и приблизились ко мне, втягивая ноздрями воздух. Меня охватило отвращение. Я оттолкнул шлюпку от берега и вскарабкался в нее. На берег вышли два волка, у которых раздувались ноздри и сверкали глаза, а третьим был ужасный, неописуемый зверь, помесь медведя и быка. Когда я увидел, как они рычат друг на друга и, сверкая зубами, подкрадываются к злополучным человеческим останкам, отвращение сменилось ужасом. Я повернулся к ним спиной, спустил парус и принялся грести, чтобы выйти в море, и не мог заставить себя оглянуться назад. Эту ночь я провел между рифом и островом. а на следующее утро добрался кружным путем до ручья и наполнил водой пустой бочонок, который нашел в шлюпке. Затем, собрав остатки терпения, я нарвал плодов, а потом подстерег и убил тремя последними патронами двух кроликов. Шлюпку я оставил привязанный к рифу, боясь, как бы ее не уничтожили чудовище.